Глава 26. а л и н а Свободный день перед выступлением. Спектакль завтра. И этим вечером я в репетиционном зале одна. Все остальные отдыхают. Ни Жени, ни Виктора. Прекрасно. Я репетирую главную партию, и у меня все получается. Одно мешает. Холод. Сегодня просто невыносимый, как будто уличный ветер по залу гуляет. То и дело поскрипывает, приоткрываясь дверь. Я вздрагиваю и оборачиваюсь на звук. Никого, только сквозняк. Никого. Той ночью я не видела призрака Вагановой, но великие балерины шептались о б о мне, и я знаю теперь наверняка, что я живое воплощение искусства. Теперь мне нужна моя роль. Но я потратила целый день впустую. Даже репетировать начала только что. Все потому, что была уверена, во всем виноват Виктор. Он поставил меня на задворке, и я думала только об одном: как найти способ заставить его отдать мне мою роль. После того, как услышала шепот на лестнице, я напрячь забыла о старухе. А сегодня ночевала дома, и хотя она не высовывалась из комнаты, слушая мерзкий скрежет мясорубки за стеной, я думала о ней, точнее вспоминала ее слова: "Ты не верь ему, не верь, а спроси-ка лучше, что он сделал". Это стало моей зацепкой. У Виктора есть тайна, которую он не доверил даже дневнику. Если хочу получить роль, я должна узнать ее. С самого утра я была в Маринке, торчала у сценического выхода, ждала с утреннего спектакля танцора одной из второстепенных ролей Станислава Ташлапова. Если кто-то и мог помочь мне, то это он. Ташлапов танцевал в массовке Ромео и Джульетты. Точнее сказать, не танцевал, а создавал атмосферу. Функция не танцора, а а р т и с т а м и м а н с а Узнать его по сделанные годы назад фотке с сайта Маринского было бы нереально. Пришлось спрашивать у одного из артистов. Он указал мне на него. Как раз когда тот появился в коридоре, ведущем в гримерки, выглядел т о ш л а п о в так себе, раздавшийся, лосоватый мужчина с о д у т л о в а т ы м лицом. Он шел волоча по полу Бутафорскую шпагу, которой только что размахивал на заднем плане в сцене массовой драки. Я п р е г р а д и л а ему дорогу и поздоровалась. Он ответил не сразу. Какое-то время молча пялился на меня мутноватыми глазами. Усталый, недовольный, насупленный, я соврала, что готовлю реферат о лучших выпускниках Вагановки 9 0 х годов прошлого века. Лучших? – переспросил он. Так это не ко мне сердцемое. Он хотел уйти, но я повторила, что знаю его как одного из лучших студентов того времени. Надолго? Обернулся он и, не дождавшись ответа, бросил уже на ходу: идем. Гримерка Карифея, с о л и с т а к а р д о балета, оказалась тесной каморкой, которую приходилось делить еще с несколькими артистами. Ташлапов, только что танцевавший далеко не к а р и ф е й с к у ю партию. Место за этим крохотным гримировочным столиком занимает, скорее всего, п о с т а р о й памяти и о том, чтобы поддерживать в гримёрной хотя бы видимость порядка, совсем не заботится. Пустые вешалки болтались на штанге, а мятые костюмы в а л я л и с ь кучей на стуле в углу. Пыль покрывала банки с высохшим гримом, а зеркало, высвеченное рядами ламп, хранило следы каких-то брызг и п о т ё к о в Он блюхнулся в кресло так, что оно о с е л о под его весом. Давай, что там у тебя не тами? п р о в а г а н о в к у Да, начала я. Про ваш выпуск. Вы ведь были лучшим на курсе. Он развалился в кресле, запрокинув голову назад. Не то слово. Лучший, блестящий, подающий надежды. Это все знали. И не было идиота, который не повторял бы это точно так же, как ты сейчас. Если у тебя все, то дверь за твоей спиной. Последнюю фразу я пропустила мимо ушей. Вашей партнершей была л и д и я Елецкая, а другом Виктор Моравин. Другом? В у м е л и ты дева. Пропел он на манер б а р и т о н а л ь н о й о п е р н о й фразы. Все училище было в курсе, что этот голубок сигал в туалет каждый раз, когда видел меня в трико. Хорош друг. Вы не общаетесь сейчас? Ташлапов поднял голову и уставился на меня красными глазами. Это ты для чего спрашиваешь? Я так и не понял. Я пишу р е ф е р а т о судьбах лучших выпускников. О, да и отвагановка. А? Лучше б ногами вас учили дергать, как положено, а то приходит каждый год, как после детского кружка. Это факультативно? Чего? Я имею в виду, что это дополнительная нагрузка, помимо занятий. А мы помимо занятий в зале торчали, ответил он с таким жаром, что с губ сорвалась слюна. Плие да плие, плие да плие. Зато и выпустились так, что любую партию дай, до сих пор и я сделаю. А вы приходите и элементарная, ну с а м о е э л е м е н т а р н о не в состоянии танцевать. И планки нет, чтоб тянуть так тянуть, а не так, что над. Тогда почему вы здесь, а не на сцене? Там вроде второй акт в разгаре. Неожиданно для самой себя выдала я. А, -а, -а, -а, -а" протянул Ташлапов. И прищурившись, погрозил мне пальцем. Вот значит ты куда? Почему не солист, да? Почему не премьер? Мне ж на пенсию с одня на день. Подковы уже издирать не надо, сами вот-вот отвалится. Он кивнул в сторону угла, где стояла корзина до верху наполненная грязными и р в а н ы м и балетными туфлями, в которых танцуют мужчины. А я танцевал. Ты не думай. Я и Зигфрида однажды танцевал, и до зире было. Сольники постоянно. Меня на солиста должны были взять вообще. Знаешь, нет. Я покачала головой. Мне же обещали сразу в солисты еще до выпуска, если бы спектакль нормально станцевали. Выпускной? Уточнила я. Он то ли кивнул, то ли уронил голову на грудь. А что произошло? Что произошло? Он дернулся в кресле. А вот ты запиши, запиши. Где у тебя листок? И, заметив в моих руках телефон, продолжил: "А, вы же молодежь теперь все на девайсах. Вот бы танцевали так же, как по экрану щелкаете". Сравнил тоже. Ну ладно. Что произошло-то? Вот ты это напиши. Может хоть через двадцать пять лет дойдет до них. Я ведь долбил им, как детям малым, правда? Я их г а н и н о й ходил, когда она ректором была. Без толку. Так этому уроду все и сошло. Сама мол, упала, сама сознание потеряла. Скандала они не хотели. Тогда понимаешь, не то что сейчас было. Все как-то молчали, хотя уже и не союз был, но мы привыкли. Это теперь интернеты ваши, такого по напишут. А что случилось? Вы можете мне рассказать? Литка, партнерша моя, грохнулась прямо на сцене, вырубилась. Спектакль сорван. Наш выпускной. Меня в Маринку взяли в корт, вместо солистов. И то, т а к и м только чудом, ее никуда. Так и преподают где-то в любительской студии вроде. Ометила в Примы. Я следил за ней одно время, когда все эти контакты появились, даже общались, но как-то не пошло. Вот тебе и Прима. Он растянул губы, но не улыбался. А словно делал упражнение для развития мимики, к о т о р ы е мы изучали на актерском мастерстве: растянуть, собрать трубочкой, снова растянуть, собрать трубочкой. Это Виктор все. Вдруг добавил он: сам мне потом признался. Представляешь? У нее бутылка воды за кулисами стояла. Он туда лекарство от сердца насыпал какое-то. Не помню уже название. Идиот. Ее на скорую увезли. Мне уже и диплом выдали, и в м а р и и н с к и приняли. А я все ходил как вода опущенная, жалел, что пригрел этого. Ой, вспоминать это, как песок жрать. Но ты напиши. Он посмотрел на меня в упор, и мне показалось, что глаза его еще больше вспалились. о Напиши, напиши, пусть хоть сейчас узнает все, что он натворил. Он еще долго р а с п а л я л с я фыркая и б р ы ж а с л ю н о й и как только земля под ним не горит после такого, хватает совести в в а г а н о в к е штаны просиживать. Потому вы полудохлые оттуда и выходите, что вас такие, как он, обучают. Если то, что он сказал про Виктора, правда, возможно, я могла бы использовать это. Но даже думая так, от Ташлапова я вышла с тяжелым чувством. Еще вынуждена н я выслушивать потоки грязи в адрес м о р а в и н а Я пробовала гуглить скандал на их выпускном, но никакой информации не было. Зато я нашла много интересного о самом Ташлапове. Обвинил помощника худрука в домогательстве. Коллегу в краже дорогих часов, подаренных поклонницей, устроил скандал в отеле на гастролях, после того как, растратив м е с я ч н о е к о м а н д и р о в о ч н у е за два дня, не был в состоянии оплатить ресторанный счет, несмотря на относительно скромный ранг в театре, околобалетная пресса писала о нем охотно. Его называли король скандала. Ни слова о его партиях, наградах или званиях, только жареные. Я пожалела, что не проверила это до того, как прийти в театр. Остался единственный человек, который мог знать правду. Лидия Елецкая. На последних страницах дневника Виктора ее имя повторялось чаще других. Имя, написанное множество раз, он истыкал чем-то острым так, что бумага прорвалась насквозь. Украла моего Стаса. Бездарная, костлявая, страшная, кривоногая. Так он писал о ней. Один из листов был сплошь исписан тремя словами, которые повторялись раз за разом, как нескончаемое проклятие: «Чтоб ты сдохла, чтоб ты сдохла, чтоб ты сдохла». Она-то мне и нужна. Я вбила в Google поиск л и д и я е л е ц к а я балерина. Пара сайтов частных репетиторов и балетная студия для детей Little Балерина, где она числилась хореографом. Я посмотрела расписание ее классов. Она ведет занятия в разных районах города: с утра в одном, днем в другом. Пришлось поторопиться, чтобы успеть к концу дневного урока. Литл-балерина оказалась маленькой уютной студией. На розовых стенах а п п л и к а ц и я пуантов и детские рисунки. На них только балерины, конечно. Под моими ногами крутились только что закончившие класс п о х л о щ е к и е нимфы в газовых танцевальных юбках. Большинство – это было для меня очевидно – никогда не выйдут на сцену. Но в такой студии воодушевленные мамочки не скажут. Ноги – нет, руки. Нет, спина нет, в целом нет. Это их ждет лет через пять, если рискнут привести дочерей десятилеток на вступительные в академию. Мечты рухнут в один миг, и слезы потекут по розовым щечкам, а мамочки будут плакать вместе с ними. Они не узнают, что поступивших ждет гораздо больше слез. В таких студиях слезам не место. Они готовят отчетные концерты раз в месяц, где каждая неуклюжая па Каждый не в такт сделанный поворот с н и м а ю т с я профессиональными фотографом и видеографом. Эти снимки мамочки потом гигабайтами грузят в интернет, где все родные и знакомые на перебой восхищаются их красавицами. Вы хотите осанку? Хотите сильные ноги? Хотите дисциплину? Ничего этого не будет без многих лет танца. А за эти годы он станет второй натурой. Без утренней растяжки как без одежды. Ваши девочки начнут считать себя балеринами и будут жить мечтами, которым сбыться не суждено. Уведите их отсюда. Уведите, пока не поздно. Этот крик души прервался заливистым смехом одной из розовощёких нимф. Она получила наклейку с принцессами Дисней. Лучше всех танцевала в классе только что. Мамочка, в восторге. Я оглядываю её с ног до головы и подмечаю, как мой собственный взгляд становится... расчленяющим. Ноги толстые, тали и нет, спина сутулая, шея короткая. Нет. В голове стучит. Она же будет такая же. Но где здесь балерина? Хореограф раздает наклейки остальным балеринкам. Они визжат от восторга, как будто получают кубок Ваганова-Прикс. Судя по фото на сайте, это она, Лидия Елецкая. Вот такая и должна быть балерина. тонкая невесомая фигура длинные руки узкое лицо она и в детстве была такой хрупкой изящной балетной девочкой а не пухлым розовощеким комочком но ее улыбка хранит это в тайне от цветящихся счастьем мамочек пока те держат раскрытыми свои кошельки она долго смотрит на меня понимает без слов то о чем мне хочется кричать ее спокойный взгляд как будто гладит меня по голове тише тише Не нужно ничего говорить им. Со временем поймут сами. Просто бросит, когда надоест. Что лучше, быть здесь или сидеть дома с телефоном? Мне все равно. Я подхожу к ней и называю свое имя. Говорю, что из Вагановки. Лукавый огонек, в спыхнувший в ее глазах, без слов отвечает. Так и знала. Мы беседуем в зале, где только что прыгали и кружились десяток маленьких балерин без будущего. Здесь пахнет не потом, а конфетами. Им раздают сладости, сладости в балетном классе. Куда катится этот мир? Это леденцы без сахара, говорит Лидия, заметив, что я пялюсь на вазочку с конфетами. Что вы хотели? Я начинаю заливать по поводу реферата, который якобы пишу. Она отводит глаза при словах "лучшие выпускники". Я говорю, что встречалась со Шлаповым. Теперь она вообще на меня не смотрит. Решающий вопрос: что случилось на выпускном спектакле? Молчание. Улыбки на ее лице больше нет. Я упала. Та шапов л вид сказал вам? В театр меня не взяли. А в другие Михайловские независимые труппы я не пробовалась туда, не хотела больше танцевать. Вы не общаетесь с Виктором Маравином? Нет, зачем? Мы и когда учились, то не особо общались. Он работает в вагановке. Она равнодушно пожала плечами. Что с вами случилось на выпускном спектакле? Вы можете мне рассказать? Почему вы потеряли сознание? Она вдруг выпрямилась, лицо потемнело. Простой обморок. Но это не то, что я хотела бы с вами обсуждать. Та Шлапов сказал, что Виктор подсыпал вам в воду лекарство от сердца. Она закатила глаза. Я уже слышала эту историю. Но не могу ни подтвердить, ни опровергнуть. Елецкая сложила руки на груди и поднялась с места. Если не сейчас, то никогда. Виктор лишил меня роли. Танцевать будет его протеже, а для меня от этого танца зависит все. Пожалуйста, скажите мне, что он сделал вам. Она резко обернулась и вместо улыбки на ее лице появилась презрительная гримаса. Для тебя все зависит от танца, но ты сидишь здесь. И собираешь сплетни двадцати пятилетней давности. И еще и т а ш л а п о в а спросила, нашла кого. Он и тогда трубил на всех углах, что Виктор якобы виновен во всех смертных грехах. Никак не мог поверить, что его возьмут не солистом, а в кардебалет. Я же объяснила всем, бутылка стояла за кулисами, но я из нее не пила. Я не знаю, подсыпал он туда что-то или нет. Я не пила. Тогда почему вы потеряли сознание? Переутомилась, перенервничала. Мы сутки на пролет репетировали. Ты же должна знать, что это такое. Я за день по две пары пунтов а убивала. Вот почему упала. Было бы странно, если бы станцевала. Ее лицо скривилось, показались морщины, которые не были заметны до сих пор. Какие морщины на лице безмятежной хранительницы танца? Образ для мамочек к о ш е л ь к о в исчез теперь. Передо мной была она сама. Ваши дети тоже здесь занимаются, спросила я, заметив кольцо на ее безымянном пальце. Она холодно усмехнулась. Мои дети давно выросли. К балету они не имеют отношения. Думаю, ты можешь понять, почему. Я пожала плечами. Не знаю. У меня не будет детей. Она махнула рукой. Я тоже так думала. Это проходит. Иди танцуй, пока есть запал. И не думай о глупостях. На сцену есть несколько выходов. н о грязи полно в каждом, и в ней очень легко увязнуть. Ты же видела т а ш л а п о в а Я кивнула. Вот тебе и ответ. Выходя от нее, я кусала губы. Пол дня потратила и ничего, ничего, что можно было бы выплюнуть Виктору в лицо, чтобы заставить его отдать м нероль. Я решила идти прямо к Самсонову, чтобы еще раз поговорить с ним и объяснить, что Виктор тянет свою женечку. Самсонов единственный а д е к в а т н ы й здесь, и он может помочь. Проходя по коридору, я подмечала взгляды с портретов Павлова, Уланова, к о л п а к о в а с т о л к н и с ь они в жизни, на сцене, и перегрызли бы друг другу глотки. Великие балерины, каждая из них, сожрала бы другую за роль. В балетном мире ты точишь зубы, или кто-то другой заточит свои о тебя. Это называется делать карьеру в танце, и Самсонов. В одном из интервью сказал, что это надо делать в театре, мол, академия не место для склок и подстав. л у к а в е л здесь начинают делать карьеру в танце с первого класса, с первого шага на пуантах. Дверь, как всегда, была приоткрыта, а с е к р е т а р ш и не б ы л о на месте. Самсонов говорил по телефону, я не видела его, но поняла по характерным паузам в разговоре. Я остановилась, прислушиваясь. Нет, нет, я уже говорил тебе. Никаких замен, никаких подмен, Виктор, ты меня не слышишь, Виктор. Повисла пауза, после которой Самсонов взорвался, поставил в зады, так пусть там и стоит. Ты мне что предлагаешь, а? п е т е с о т с к у ю убрать накануне премьеры? То умом тронулся или как? С самого начала я говорил тебе, что эту Пермскую вообще не надо ставить. Нет, выж с каргиной, как дятлы мне долбили. Давай, да давай, давай, да давай. Хорошо, ввели. А теперь ты чего? Ты мне спектакль сорвать хочешь? Еще пауза. Во время которой я отчетливо слышу стук собственного сердца. Оно заходится так, что трудно дышать. Виктор предлагал заменить Пятисотскую на меня. Да не будет этого, я тебе повторяю. Вновь взорвался Самсонов. Ты сколько с Женей репетировал? Три месяца. А эту сколько видел? Три раза. Пара секунд молчания, а потом. Ну и что, что выучила? И что, что четко? Да я видел. Все, я видел. Это в классе четко. Виктор, ну как ты не знаешь, а? В классе четко. На сцене что будет? Что мы на сцене то увидим, дорогой ты мой? Ты отвечать будешь? Послышался звук удара. Он с силой хлопнул рукой по столу. з а д н и й р я д и точка пара мгновений молчания а потом Виктор Виктор стакан воды и пара капель валерианки потом спать завтра в десять в Мариинском он выругался и швырнул телефон на стол так что звякнула одна из заводных балерин потом дернулся назад и упал на спинку кресла стараясь не издать ни звука я на цыпочках попятилась к двери Внутри у меня все клокотало. Виктор ни при чем. Это все Самсонов. п р о с к о л ь з н у в мимо стола секретарши, я заметила коробку с программами. Она стояла на том же месте, что и накануне. Из кабинета Самсонова послышался скрип стула. а л л а крикнул он. Не раздумывая, я схватила коробку со стола и бросилась в коридор. Было время занятий, и он был пуст. Я несла со всех ног, боясь, что Самсонов... Выйдет из кабинета и выглянет из приемной. Потом ю р к н у л а на лестницу, избежав вниз, в чем была, выскочила на улицу. На улице Роси с почти всегда безлюдно. Прямая, словно ножом прорезанная. Это улица сквозняков. До фонтанки рукой подать. Туда-то и полетели свежеотпечатанные программки. Они кружились на ветру, как огромные снежинки, о седая на холодную воду. Но коробка вернулась на прежнее место еще до того, как ее успели охватиться. Коробка полная программок, тех, что десятилетиями хранила старуха. Самсонов получит свое, а я получу роль, получу во что бы то ни стало. Вечером я позвонила Карине, той самой лучшей подруге п я т и с о ц к о й у которой так удачно незадолго до спектакля вылетела колено. Скандал между ними, вспыхнувший с новой силой после их совместной фотосессии, начал затухать. Завтра выступление, и все словно з а т а и л и дыхание. Когда я написала ей в директ, Карина ответила быстро, но держала себя так, как будто ей пишет очередная поклонница. Спасибо за ваше участие и поддержку. К сожалению, в балете нередки травмы. Самый тяжелый период для меня уже позади. Я не могу жить без балета и буду танцевать. Копипаст из десятков других сообщений, которые она получает изо дня в день, пришлось объяснить, кто я такая: не поклонница, набивающаяся в друзья, а новенькая в ее классе. На этот раз Карина долго не отвечала. Фотки мои, наверное, смотрела, а когда написала, тон небожительницы как испарился. Он сменился другим, приторно благожелательным. Ой, извини, сразу не узнала. Знаешь, я тут замоталась. Лечение, реабилитация вообще не слежу за академией, хотя, конечно, слышала про тебя. Как бы я хотела посмотреть на тебя. Я всегда восхищалась техникой Пермского. Не читай соцсети, особенно тех людей, которые пишут о б а л е т е как знатаки. Значит, сама читала. Они пишут откровенный бред. Точно читала. Я предложила встретиться под предлогом того, что хотела наконец познакомиться с ней. Карина отказалась. Выяснилось, что она в Германии на реабилитации и вернется только через месяц. Тогда я предложила видеозвонок. Пауза, которая последовала за этим, ясно говорила о том, что Карина не испытывает восторга от этой идеи. Нам не о чем говорить. То, что было только что, бессмысленный обмен любезностями, откровенной лестью, все, что мы можем сказать друг другу. Но я все еще думала, что она сможет помочь мне. Времени мало, а она единственная, кто знает, что на самом деле случилось между ними с п я т и с о ц к о й Фотографии были хорошим намеком, но теперь времени нет. После завтра эта правда будет мне уже не нужна. Она нужна сегодня, и чем непригляднее она окажется, тем лучше. И все же мне не хотелось открыто говорить ей о своем плане, поэтому я пошла на хитрость. Сначала расточала комплименты ее танцу, соврав, что видела в записи, потом фонтанировала пожеланиями скорейшего выздоровления, а потом сказала про Самсонова. Мол он в кулуарном разговоре с Виктором упомянул о ней. О подробностях я, конечно, промолчала, чем мгновенно вызвала интерес Карины. Она согласилась на звонок. Палата у нее ничего так. О том, что это больница, разве что кровать напоминает, навороченная с какими-то педалями, кнопками и рычажками. Карина с удовольствием в о д и л а телефоном вокруг, показывая мне то, что ее окружало: картины, цветы, чайный столик с фарфоровой посудой. Реабилитация должна была в л е т е т ь ее семье в копеечку. Было видно, что она прекрасно знает, что для меня и для любого нормального человека все это откровенная роскошь. И Карина старалась показать ее во всей красе. Картины я подобрала сама. Прекрасно, что в этом центре дают возможность менять интерьер по своему усмотрению. Это делает пребывание здесь очень комфортным. У меня специальная диета: много творога плюс морепродукты: амары, креветки, устрицы. Не очень люблю это, но привыкаю потихоньку. Вот эта ваза какой-то там а т и к в а р н ы й хрусталь, а я ее чуть не уронила в первый день. Можешь себе представить, какая неуклюжа. Станок по мне плачет. Карина смеялась, и я смеялась тоже. Звучало неестественно. Когда она наконец закончила хвастаться, повисла пауза. По идее, я должна была бы подхватить нить разговора. но я молчал а еще некоторое время рассматривал а ее лицо без приторной улыбки, которая она сопровождала свой рассказ. Оно казалось вполне нормальным, хотя ч е р е с чур мощные брови и пучки накладных ресниц выглядели, конечно, диковато. Когда пауза затянулась до неловкости, я начала. Сказала о том, что Самсонов и Виктор в разговоре упоминали о том, что она. Прекрасная балерина и надеялись на ее возвращение к выпускному спектаклю. Не знаю, поняла ли она, что это вранье. И дураку ясно, что даже после того, как встанет на ноги, может потребоваться несколько месяцев для того, чтобы восстановить технику. И тем не менее она заулыбалась, наверное, ей п о л ь с т и л о внимание преподавателей. Может, даже появилась надежда танцевать на выпускном, если только в заднем ряду, в качестве фона для меня. Я хотела о Жене поговорить на самом деле. Наконец подошла к теме. Улыбка сошла с ее лица. Что о ней? Она танцует завтра с е л ь ф и д у Я слышала, что только ты могла конкурировать с ней з а эту роль. Мы не конкурировали никогда. Всегда были подругами. Ну-ну. Да, я слышала об этом. Она ведь даже навещала тебя. Но тот несчастный случай так и есть. Перебила Карина. Несчастный случай. Алин, ты не представляешь, как я устала от этой темы. Столько с п л е т е на себе я не слышала еще никогда в жизни. Я даже профиль думала удалить после этих фото. Правда, жалела, что выложила. Женю там, ну просто по моими поливали. Я понимаю, лепетала я, стараясь подстроиться под ее ангельский тон. И по правде мне очень хотелось как-то помочь Жене. Пока я не поняла, пока я не увидела, что она не очень-то сожалеет. Не знаю, стоит ли говорить, но она не то, чтобы тебе не сочувствует, просто, может, это из-за конкуренции. Она как-то странно себя ведет. Черные брови Карины сдвинулись, и маленький лобик пошел складками. Ей не нравилось то, что она слышала, но удивление на ее лице я не видела. а л и н о ч к а пожалуйста, только не ты. Этот примирительный голос при напряженном лице звучал странновато. Я правда этим наелась, да и вся академия наелась уже с плетнями о нас Женькой. Мы лучшие подруги с первого класса, ну правда, мы выросли вместе, у нас с детства не было друг от друга никаких тайн. То, что случилось, просто случилось. ж е н я тут н и при чем. Это судьба, наверное, ну не знаю, что еще. Карина замолчала, и в этот момент ее лицо выразило такую грусть, что мне показалось, будто на густо вклеенных ресницах вот-вот задрожат слезы. Это просто искусственный раздутый скандал. Она вздохнула, словно собираясь силами, чтобы сказать что-то важное, но тяжелое для нее. В мире, к сожалению, много таких людей, которые, ну на чужом горе они готовы устроить настоящее шоу. Сейчас и соцсети этому способствуют. На самом деле я всегда на сообщения отвечаю, пишу всем, кто хочет меня поддержать. Но вот эти сплетни про нас с Женей, ты уж извини. Но я правда не переношу такое и сразу прерываю разговор. Вот и д и о т к а Твоя Женя, та самая, что подстроила тебе несчастный случай, из-за которого ты торчишь в своей Германии, готовится сейчас к выступлению в Мариинке. Завтра последний шанс нагадить ей так, чтобы на всю жизнь запомнила. А эта дура как будто не понимает ничего. Типа я вся такая святая. Да я из зефира сделана. Посмотрите, мы с Женечкой подруги. Я и так тяжело сейчас. Давай не будем потакать сплетням. Да еще говорит таким покровительственным тоном, мол, ах, будьте же людьми такими же, как я, все прощающими. С этой непрошибаемой бесполезно говорить, но я предприняла последнюю попытку и пошла в а б а н к Не подумай, мне совсем не хотелось поддерживать те ужасные слухи, которые распространились в соцсетях. Карина растянула рот в улыбке. Я, мисс, все прощения. Я всех и все в этом мире люблю. Просто хочу поддержать тебя. И еще я хочу узнать о том случае правду. Потому что если Женя действительно могла подстроить что-то тебе, то Эмма, Таня, Лера и я тоже. Мы ведь все рискуем. Она бы никогда этого не сделала. Женя не такая, как они пишут. Она не предаст подругу, не станет строить козни, не пойдет по головам. Она просто искренне любит Танец, как и мы с тобой. Непроходимый тупизм. Ты выучила это для того, чтобы хорошо сыграть роль матери Трезы? е В общем, получается отлично. Завтра ж е н я танцует с и л ь ф и д у Напоследок я снова надавила на самое больное. Она будет б л и с т а т ь я уверена. Обязательно позвоню ей сегодня и пожелаю непуха. Я очень жалею, что меня не будет на выступлении. Я ведь даже подарок для нее приготовила. Так, небольшой сувенир из поездки. А ты танцуешь? Она тоже умеет на больное надавить. Одно из с и л ь ф и т Карина поморщилась, но тут же заулыбалась во весь рот. Поздравляю, прекрасная роль, ты будешь очень хороша. Каждое слово посыпано сахаром, п о л и т о медом, да еще и в глазурь опущено. Дура! На прощании я еще раз пожелала ей поскорее идти на поправку. Она растянула губы еще шире. Весь разговор я подозревала, что она что-то колет в них, и теперь сомнений не осталось. Нижняя губа в такой широкой улыбке немного даже подворачивалась. Такой неестественно толстая она была. Обколотые губы, нарисованные татуажем брови, вклеенные ресницы, плюс идеальный макияж. Ее настоящего лица я не видела. Может, поэтому я так ошиблась в ней. Я говорила с Кариной в раздевалке, а потом швырнула телефон в шкаф и пошла в репетиционный зал. Все еще красная от злости. В зеркалах отражалось мое напряженное лицо. Вдох, выдох. Я буду репетировать партию Сельфиды, чтобы танцевать ее завтра. Они так и не решились заменить идеальную Женю, хотя в последнее время она далеко не идеальна. И прыжок подсел, и Батман скукожился. Виктор видит это. Но вот Самсонов, у него не хватило духу признать очевидное. Не она, а я должна танцевать завтра. Как она пялилась на меня тогда в раздевалке, казалось, сожрать готова. Ей нравились мои слезы. Она бы так и наслаждалась, если бы я не ушла. Она думает, что победила, но пока еще ничего не знает. Я репетирую сегодня одна. Никого нет и никто не придет. Все ждут завтрашнего дня, когда решится их судьба. В зале будут не только престарелые балерины, будет и царский и н с и ведущий хореограф Маринского. Они придут в ы с м а т р и в а т ь новых звезд и не пропустят воплощение. Это ведь сцена, а на сцене не спрячешься. Мне дается каждая па, к а ж д а й пируэт, каждая связка. Я сейчас не чувствую слабости и у меня больше нет сомнений. Завтра. Именно я буду б л и с т а т ь